Тут я услышал, что Джулия слабо стучит в дверь своей комнаты и пошёл к ней по замызганному коридору. Я не замечал ни протёртого ковролина, ни растрескавшейся штукатурки, но увидев, как Филипп с недоумением озирается, тотчас решил заняться домом в самое ближайшее время. Я произнёс пароль как можно тише, чтобы она не услышала его со своей стороны, и дверь распахнулась. Джулия, слегка задачена. Стояла босиком в ночной рубашке, тоненькая и хрупкая. Руки и ноги, как зубочистки, одетые с сохшей плотью. «Что случилось, дорогая?» – спросил я. «Мне показалось, что ты с кем-то споришь». Её взгляд остановился на Филиппе. «Привет», – сказала она ему. «Мы встречались?» Он ласково взял её за руку и одарил чем-то вроде печальной улыбки. «Очень давно» ответил Филипп. «Джулия». Она протянула ему иссохшую руку в старческих пигментных пятнах. «Филипп». Хмурое задаченное выражение скользнуло по её некогда красивому лицу. «Кажется, я когда-то знала человека по имени Филипп». Она помолчала и улыбнулась. «У тебя замечательный костюм». «Спасибо». «И мне очень нравится твой голос» продолжала она. «Он звучит, как колокольчики у нас на веранде, когда дует летний бриз». «Я рад, что тебе нравится», — сказала создание, которое когда-то было нашим сыном. «Ты умеешь петь?» Он пожал плечами, и по всему его телу пробежали блики отражённого света ламп. «Даже не знаю», — признался он. «Никогда не пробовал». «Ты, наверное, проголодался», — сказала она. Хочешь, я приготовлю тебе поесть?» Я оттолкнул его локтем и коротко качнул головой. «Нет». Джулия уже дважды устраивала на кухне пожар, после чего я стал заказывать еду на дом. Он понял. «Нет, спасибо, я уже поужинал». «Как жаль, я хорошо готовлю». «Готов поклясться, у тебя замечательный денверский пудинг». Когда-то это был его любимый десерт. Самый лучший подтвердила она, сияя от гордости. «Вы мне нравитесь, молодой человек». Затем озадаченно сдвинула брови. «Ты ведь человек, не так ли?» «Да, я человек». «Сегодня Хэллоуин?» «Ещё нет». «Почему же ты в маскарадном костюме?» «Тебе правда интересно?» «Очень-очень интересно». Внезапно она вздрогнула. «Холодно стоять в дверях босиком». Ты не против, если я залезу под одеяло, и тогда мы поболтаем? Ты можешь сесть возле кровати. Нам будет хорошо и уютно. Джордан, не приготовишь ли мне горячего шоколада? И предложи также... Я забыла твое имя. Филипп. Филипп, повторила она, охмурясь. Я уверена, что когда-то очень давно знала человека по имени Филипп. Я тоже в этом уверен, тихо сказал он. «Ну что, идём?» Джулия вернулась в комнату и забралась на кровать, которая когда-то принадлежала Филиппу, подложила под спину подушки и укрылась шерстяным одеялом и вязаным пледом. Он вошёл следом и встал у кровати. «В ногах правды нет, молодой человек», сказала ему Джулия. «Возьми стул». «Благодарю». Он взялся за спинку стула, на котором сидел много лет назад за компьютером, когда писал свою диссертацию подкатил к кровати и сел. «Джордан, мы, пожалуй, выпили бы горячего шоколада». «Я не знаю, захочет ли наш гость», ответил я. «С большим удовольствием», сказал Филипп. «Вот и отлично. Джордан, принеси на подносе две чашечки. Одну мне, вторую для... Простите, как вас по имени?» «Филипп, а ты можешь звать меня просто Джулия». «А можно мне называть тебя мамой?» спросил он. Она озадаченно сдвинула брови. «Зачем это?» Он дотянулся и нежно взял её за руку. «Просто так, Джулия». «Джордан», — сказала она, — «сделай мне, пожалуйста, горячего шоколада». Затем повернулась к Филиппу. «А вы не хотите, молодой человек? Вы ведь человек, не так ли?» «Человек, и всегда им останусь». Я отправился готовить шоколад, не дожидаясь, пока Джулия начнёт всё заново. На кухне я смешал в кастрюле очень большую порцию, сам не знаю зачем. Им-то надо всего ничего, а сам я шоколад не пью. И уже собрался налить две чашки, но представил себе его руки и пальцы и решил, что из кружки ему будет удобнее. Поэтому взял старую сколотую кружку с логотипом питонов, которую сын подарил мне на день рождения, когда ему было то ли девять, то ли десять. Думаю, Он целый месяц копил на неё карманные деньги. С минуту с любовью смотрел на эту кружку, гадая, узнает он её или нет. Затем вдруг вспомнил, кто, точнее, что будет из неё пить и решил заняться делом. Весь процесс от начала до конца занял у меня три от силы четыре минуты. Я поставил чашку и кружку на поднос, положил ложку для Джулии. С некоторых пор она стала размешивать всё подряд и добавил пару свёрнутых салфеток. Затем взял поднос и пошёл в спальню. «Будь добр, поставь на стол, Джордан», — попросила Джулия, и я пристроил поднос на тумбочку. Она живо повернулась к Филиппу. «И какие же они?» «До сих пор не знаю, как должна отражаться мечтательность на таком лице, как у него, но тогда оно было именно таким». «Это самые прекрасные существа, какие я когда-либо видел», сказал Филипп звенящим голосом. «Я бы сказал, что они прозрачные, но это не совсем верно. Их тела разлагают солнечный свет, как призма, а когда они летят, то отбрасывают вниз на землю сотни разноцветных радужных лучей». «Как они должно быть прекрасны!» – воскликнула Джулия. «Такого оживления я не видел уже много месяцев». Они собираются в стаи, состоящие из десятков тысяч особей. Словно в небо взмыл огромный калейдоскоп. Отбрасываемые ими яркие, все время меняющиеся блики сплошь покрывают пространство, равное по площади небольшому городу. «Замечательно! А что они едят?» «Этого никто не знает». «Никто-никто?» «На всей планете нас не больше сорока человек». И ни один до сих пор не забирался в хрустальные горы, где гнездятся эти существа. «Хрустальные горы!» — повторила она. «Какая чудная картина!» «Ты не представляешь, насколько это удивительный и прекрасный мир!» — продолжал Филипп. «Там такие растения и животные, которых не увидишь даже в самых фантастических снах!» «Растения?» — переспросила она. «Что необычного может быть в растениях?» «В гостиной, рядом со старым фортепьяно, которое, думаю, всё так же фальшивит, я видел комнатное растение», — сказал он. «Ты никогда с ними не разговаривала?» «Разговаривала», — ответила Джулия, одаряя его улыбкой. «Только они не отвечают». Он улыбнулся. «А мои отвечают». Она сжала его кисть обеими руками, словно боялась, что он может уйти. «О чём они говорят? Готова спорить о погоде?» Он покачал головой. «В основном они обсуждают вопросы математики или философские проблемы». «Когда-то я слышала о подобных вещах», — сказала она и добавила чуть растеряно. «Во всяком случае, мне так кажется». «У них нет чувства самосохранения, поэтому их не волнуют ни опыление, ни дожди», — продолжал Филипп. «Свой интеллект они используют для решения абстрактных проблем, потому что, с их точки зрения...» «Вся проблемы абстрактны». Я не удержался и громко спросил. «Они действительно существуют?» «Да, они существуют». «А как они выглядят?» «Они не похожи ни на одно земное растение. У большинства из них полупрозрачные цветы. И почти у всех есть протрузии, жесткие выбухания, своего рода мельчайшие веточки, которые трутся друг от друга. Таким способом растения общаются». «Значит, ты разговариваешь звонкими трелями А они лёгкими щелчками?» – уточнила Джулия. «Как же тогда вы друг друга понимаете?» «Первые исследователи потратили полвека, чтобы понять значение их щелчков. Теперь мы общаемся через компьютер, который принимает сообщения, переводит их и воспроизводит на нужном языке». «Что же можно рассказать растению?» «Пообщавшись с ними сколько-нибудь продолжительное время, начинаешь понимать, почему человечество так упорно борется за выживание». «Для растений ничто не имеет решающего значения. Они ни к чему не стремятся, ничто их не заботит. Даже любимая математика. У них нет ни надежд, ни мечтаний, ни целей». Он помолчал. «Тем не менее, они живут». «Хорошо бы...» – начал я и осёкся. «У меня чуть не сорвалось с языка, что я тоже хотел бы увидеть такое растение». В этот момент Джулия потянулась к чашке, но то ли зрение у неё затуманилось, то ли рука дрогнула. В последнее время глаза и руки частенько её подводили. Чашка зашаталась и едва не опрокинулась. Я и глазом не успел моргнуть, как длиннющие пальцы Филиппа метнулись вперёд и удержали чашку. На поднос упала лишь пара капель. «Спасибо, молодой человек», – поблагодарила Джулия. «Не за что». Он бросил на меня красноречивый взгляд. «Что бы ты ни думал, но двенадцать лет назад подобный фокус мне ни за что бы не удался». На короткое время наступила тишина, которую нарушила Джулия. «Разве сегодня Хэллоуин?» «Нет, Хэллоуин ещё не скоро». «А, верно. Ты носил этот костюм в том другом мире. Расскажи мне ещё о тамошних обитателях. Какие там звери?» «Одни очень красивы» другие огромные, и ужасны, есть ещё мелкие и очень изящные существа, но все они совершенно не похожи на тех, что ты видела, ты даже представить себе не можешь, какие они». «А там есть...» — она задумалась. «Не могу вспомнить название». «Не торопись». Он нежно похлопал её по руке, успокаивая. «Я здесь до утра». «Не могу вспомнить», — пожаловалась Джулия, чуть не плача. Она напряглась всем телом, будто пыталась задержать ускользавшее от неё слово. «Большое!» – произнесла она наконец. «Оно было большое!» «Слово?» – спросил Филипп. «Нет», – покачала она головой. «Животное!» Он задумался. «Ты имеешь в виду динозавров?» «Да!» – на её лице отразилось облегчение. Наконец-то пропавшее слово нашлось. «Там нет динозавров! Это земные создания!» «Зато у нас есть зверь, который больше любого динозавра. Он настолько велик, что на всей планете у него нет естественных врагов. А раз некого бояться, то и скрываться ему нет нужды, поэтому он светится в темноте». «Всю ночь?» – захихикала она, как девчонка. Но ну, раз зверь не может выключить свет, как же он тогда спит?» «А ему и не надо выключать!» Филипп разговаривал с ней, как с ребенком, впрочем, В какой-то степени она им и была. Поскольку он светится на протяжении всей своей жизни, то это его нисколько не беспокоит и не мешает спать. «А какого он цвета?» – спросила Джулия. «Когда он голоден, то светится темно-красным. Когда разъярен – ярко-синим. А когда ухаживает за своей дамой», – Филипп улыбнулся, «то ослепительно-желтого цвета и бешено пульсирует, как огромная высотой в 50 футов лампа-вспышка». «Ах, как бы мне хотелось его увидеть! Это должно быть прекрасное место, мир, где ты живёшь!» «Пожалуй, да», — он внимательно посмотрел на меня. «Впрочем, так считают не все. Я бы отдала всё, чтобы там побывать». «Всё не требуется», — сказал Филипп, а я попытался представить, каким бытоном он это сказал, если бы был человеком. «Только самое дорогое!» Она взглянула на него с интересом. «Ты там родился?» «Нет, Джулия, не там». На его лице отразилась безграничная боль от того, что ему приходилось называть её по имени. «Я родился здесь, в этом самом доме». «Должно быть. Это было ещё до того, как мы сюда переехали». Она передернула узенькими плечами, словно отгоняя смутное сомнение. «Но если ты здесь родился, почему тогда ходишь в маскарадном костюме?» «Именно так люди выглядят там, где я живу». «Значит, это где-то в пригороде», — уверенно заключила она. «Мне не приходилось видеть таких, как ты, ни в супермаркете, ни у врача». «Это очень удалённый пригород», — пояснил Филипп. «Я так и думала. А тебя зовут... Филипп», — подсказал он. «Второй раз за ночь я увидел, как по его щеке катится слеза». «Филипп», — повторила она. «Красивое имя». Я рад, что тебе нравится. Я уверена, что когда-то знала одного Филиппа. Она вдруг зевнула. «Прости, я немного устала». «Наверное, мне лучше уйти?» Заботливо спросил он. «Можно тебя кое о чём попросить?» «Конечно, всё что угодно». Мой отец всегда рассказывал мне на ночь сказки. Доверительно сообщила Джулия. «Может быть, и ты тоже что-нибудь мне расскажешь?» «Меня ты никогда ни о чём таком не просила», — выпалил я. «Но ведь ты не знаешь ни одной сказки». Пришлось признать, что она права. «С удовольствием», — согласился Филипп. «Давай только убавим свет, чтобы тебе лучше спалось». Она кивнула, вынула из-под спины лишние подушки и легла. Филипп потянулся к висящему над тумбочкой бра «Единственные вещи, которую я добавил в комнату после его отъезда». Не найдя выключателя, он вспомнил про голосовые команды и отдал приказ приглушить свет. И вот в комнате, где Филипп каждый вечер слушал мамины сказки, он начал рассказывать историю ей самой. «Жил на свете один юноша», – начал он. «Нет, не так», – перебила его Джулия. Филипп запнулся и удивленно посмотрел на нее. «Раз это сказка, то юноша должен быть принцем». «Ты права». «Жил-был принц!» Она одобрительно кивнула. «Так лучше. А как его звали?» «Отгадай!» «Принц Филипп», – не задумываясь, сказала Джулия. «Правильно!» – подтвердил он. «Жил на свете принц, и звали его Филипп. Он был очень послушным юношей и старался все делать так, как велели ему король с королевой». Он старательно учился верховой езде, рыцарскому боевому искусству и другим королевским премудростям. Но когда занятия заканчивались, оружие было вычищено и убрано, он шел в свою комнату и читал про сказочные места, такие как «Страна Ос» или «Зазеркалье». Он понимал, что волшебные страны бывают только в сказках, но ему очень-очень хотелось, чтобы они существовали на самом деле. Каждый раз, когда Филипп читал новую книгу или рассматривал голограмму, он мечтал, что когда-нибудь попадет в такую волшебную страну. «Я знаю, что он чувствовал», — воскликнула Джулия со счастливой улыбкой на морщинистом лице, которое я по-прежнему любил. «Разве...» Незамечательно было шагать по дороге из желтого кирпича со страшилой и железным дровосеком, беседовать с чеширским котом или гулять по берегу в компании моржа и плотника. «Вот и принц Филипп так считал», — согласился сын и, эффектно подавшись вперед, продолжил. «И вот однажды принц сделал чудесное открытие». Она села на постели и возбужденно захлопала в ладоши. «Он узнал, как попасть в страну ОС». «Нет, в королевство, которое намного прекраснее!» Внезапно, устав от эмоций, Джулия откинулась на подушку. «Я так рада! Это конец сказки?» Он покачал головой. «Еще нет! Видишь ли, все люди там были не такие, как принц и его родители!» «Он не понимал жителей этой страны, а они не понимали его!» «И они очень боялись всех, кто выглядел или говорил не так, как они!» «Как и большинство людей!» Пробормотала она сонным голосом, закрыв глаза. «Он тоже надел маскарадный костюм, как на Хэллоуин?» «Да», — подтвердил Филипп. «Только это был непростой костюм». «Да?» — она открыла глаза. «А какой?» «Тот, кто этот костюм надевал, уже никогда не мог его снять», — пояснил Филипп. «Волшебный костюм!» — ахнула Джулия. «Как здорово!» «Да, но это означало, что он никогда не сможет править своей страной». И старый король ужасно на него разгневался. Однако юный принц понимал, что у него не будет другого шанса попасть в удивительную страну. И тогда он все же надел этот костюм, покинул отцовский дворец и навсегда остался в волшебном королевстве. А ему было очень трудно надевать этот костюм. В ее голосе проскользнули тревожные нотки. «Очень». В этом слове я вдруг услышал нечто такое, о чем до сей поры не задумывался. «Но принц не жаловался», – продолжал Филипп, – «потому что нисколько не сомневался, что дело того стоит. Он отправился в путешествие по волшебной стране и увидел тысячу невиданных и прекрасных творений природы. Каждый день – новое чудо, каждую ночь – новое видение». «И с тех пор он жил счастливо?» – спросила Джулия. «И до сих пор живет». «А он оженился на прекрасной принцессе?» «Пока нет», — вздохнул Филипп. «Но не теряет надежды». «Я думаю, это замечательная сказка». «Спасибо, Джулия». «Можешь называть меня мамой», — сказала она неожиданно внятным и сильным голосом. «Ты правильно сделал, что уехал». Она повернулась ко мне, и я увидел перед собой прежнюю Джулию. «А тебе, Джордан». «Лучше помириться с нашим сыном». Едва прозвучали эти слова, прежняя Джулия исчезла, как часто бывало в последнее время. Опустив на подушку голову, она еще раз взглянула на нашего сына. «Что-то я позабыла, как тебя зовут». Сконфуженно проговорила она. «Филипп». «Филипп», — повторила она. «Какое чудесное имя! Сегодня Хэллоуин?» Не успел он ответить, как она уже спала. Сын нагнулся, поцеловал её в щёку своими жуткими губами и направился к двери. «Я уезжаю», – сказал он, когда я вышел за ним в коридор. «Подожди», – попросил я. Он смотрел на меня выжидающе. «Пойдём на кухню», – позвал я. Он двинулся за мной по истёртому полу. Когда мы оказались на кухне, Я достал пару банок пива, открыл и наполнил стаканы. «Это было очень больно», — спросил я. «Дело прошлое», — он пожал плечами. «А там, где ты... там действительно есть хрустальные горы». Он кивнул. «И говорящие цветы?» «Да». «Давай-ка лучше перейдём в гостиную», — предложил я. В гостиной я сел в глубокое кресло, а ему указал на диван. «Что ты хочешь узнать?» — спросил Филипп. «Это дело действительно было такое особенное, — поинтересовался я, — и почётное. На одно место претендовали двадцать восемь тысяч человек», — сказал он. «Я оказался лучшим». «Должно быть, правительству пришлось изрядно потратиться, чтобы сделать тебя таким, как сейчас». «Ещё бы! Ты даже представить не можешь, во сколько обходится каждая трансформация». Я глотнул пиво и предложил. «Давай поговорим». «О чём?» «О маме мы поговорили. Остались только питоны. Но мне не хочется тратить на них время». «Есть ещё кое-что». «В самом деле?» «Расскажи мне о волшебной стране», — попросил я. Он задержался на три дня. Спал в старой гостевой комнате, но потом ему настала пора возвращаться. Он пригласил меня к себе, и я обещал, что приеду. Естественно, сейчас я не оставлю Джулию, а к тому времени, когда ее не станет, я, скорее всего, буду уже слишком старым и дряхлым для такого далекого, тяжелого и отнюдь недешевого путешествия. И все же мне приятно думать, что если я когда-нибудь туда попаду, меня будет ждать любящий сын, который покажет престарелому отцу все чудеса своей волшебной страны. Майк Резник Возвращение домой Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Маранафа